Павел шумел. Книга третья. Давно забытая планета. Секунд. Сандра очнулась от того, что по лицу больно хлестнули ветви. Лошадь под ней шла размеренной рысью. При каждом шаге чье-то колено, обтянутое грубой кожей потертых штанов, било висок. Воняло конским потом, псиной и еще чем-то незнакомым и неприятным. Руки и лодыжка правой ноги были связаны за спиной. По лицу опять взлеснули ветви. Она повернула голову, но теперь по лицу било колено. Сандра забилась, пытаясь перевернуться. Стянутые веревкой запястья отозвались болью. Мозолистая мужская рука легла на рот. Сандра затихла. Через некоторое время рука убралась. Девушка попыталась осмотреться. Местная луна давала слишком мало света. Мимо проносились черные силуэты кустов. Впереди и сзади слышался приглушенный топот других лошадей. Видимо, копыта были чем-то обернуты. Сандра осторожно согнула и разогнула левую свободную ногу. Сделала попытку пошевелить пальцами. Пальцев она не чувствовала. Запястья болели. А дальше ничего. Я попалась в плен, подумала девушка. Но почему? Я же никого не трогала. Я даже не хотела сюда. Все хотели, а я нет. Только чтоб рядом с ним. Никто не знает, где мы. Они только через три недели выйдут. Они меня искать будут. Но за три недели ни одного следа не останется. Уже завтра не останется. А меня так далеко увезут. Что делать? Как оставить след? Ветки ломать? Как? Сколько меня везли, пока я в отключке была? Не найдут меня. Зато он живой остался. Я все успела. Они еще меня брать не хотели. Ливию бы сюда. Она решительная. Она всегда знает, что делать. У нее по командос одни хорошо и отлично. А я слушала. Но я же не знала, что сюда попаду. Мы там проходили, что делать? Сначала развязаться. Я рук не чувствую. Тогда психологический контакт. Хорошо им было на лекциях рассказывать. Господи, о чем я? Меня пока стреножили как овцу. А они через такое прошли. Мамочка, неужели меня тоже? Одна. Прыгать надо. Как лягушка в крынке, а то пропаду. Как учили. Выдох, вдох. Я спокойно. Психологический контакт. «Эй, ты кто?» — полголоса спросила Сандра. Тихо. Также негромко ответил мужской голос. Рука на секунду прикрыла ей рот. «Больно», — шептала она. И опять забилась, пытаясь устроиться поудобнее. Сильные руки передвинули ее. Теперь веревка не терла правую лодыжку при каждом шаге. Но жесткая лука седла врезалась под ребра. Лучше не стало.